Глава восемнадцатая. Принцесса тьмы. Вика. Пятнадцать лет назад. Черногория. Пераст – маленький старинный городок в бухте с великолепными видами на острова Госпо от Шкрпела и Святого Георгия. Здесь на возвышенности раскинулся огромный особняк с личной террасой и экзотическим садом одного из самых богатых людей – на Балканском полуострове, Стефана Арула, моего отца. Я люблю просыпаться рано, когда солнце только начинает свой путь по небу, а воздух еще свежий и прохладный. С моего балкона море видно, как на ладони, огромное, сверкающее, словно кто-то рассыпал миллионы драгоценных камней по бархатной синей ткани. Папа снова уехал до рассвета. Я слышала шум моторов и приглушенные голоса охранников. Они всегда говорят так тихо, что я никогда не могу их подслушать. Я не понимаю, почему нам нужно столько охраны и чем занимается папа. Когда я спрашиваю, он только улыбается и говорит «Скоро узнаешь цветочек». Сейчас я сижу у окна с альбомом на коленях. Во дворе Мария, моя гувернантка, срезает свежие цветы для дома. Ее движения плавные и уверенные, как у танцовщицы она всегда подбирает самые красивые бутоны – белые розы, лаванду и какие-то яркие оранжевые цветы, названия которых я не знаю. В центре нашего сада стоит мраморная скульптура богини воды – Мирииды. Ее тело изогнуто в грациозном движении, из рук струится каменная вода. Я пытаюсь перенести ее образ на бумагу, но человеческое тело – настоящее испытание для меня – Линии получаются неровными, пропорции нарушены, и моя Нереида больше похожа на странное существо из глубин моря, чем на прекрасную богиню. Вздыхаю и переворачиваю страницу. В нашем доме полно статуй, полуобнаженные мраморные фигуры стоят в каждом углу молчаливые свидетели моего одинокого детства. Сколько себя помню, они всегда были здесь, поэтому я решила, что теперь они мои друзья, и дала всем имена. Строгий мужчина с копьем в холле – это Петар, женщина с виноградом в саду – Сара, а маленький мальчик с флейтой на лестнице – Лука. Он мой любимчик. Я делюсь с ним секретами и уверена, что он никому и никогда о них не расскажет. Я перевожу взгляд на лист и снова пытаюсь нарисовать изгиб руки Нереиды. Не получается. Карандаш скользит по бумаге, но линии выходят с жесткими, неживыми. «Душа моя!» Голос Марии разносится по саду, и я откладываю альбом. «Где ты? Пора завтракать!» «Иду!» – кричу я и спешу вниз. Наш дом огромен. Лестницы, коридоры, комнаты, в которых никто не живет. Золотая клетка, как говорит иногда Мария, не знаю, что я слышу. Но я не чувствую себя пленницей. Мой мир – это мои рисунки. Мои воображаемые друзья статуи и море, Который меняет цвет от рассвета до заката. Когда-нибудь я буду путешествовать и увижу весь мир. Кухня встретила меня теплом свежей выпечки. Мария, как всегда, создавала целый натюрморт на белоснежной скатерти. Хрустальный графин с апельсиновым соком, Цветная керамическая посуда И в центре золотисто-кружевные вафли с легкой россыпью сахарной пудры. Вафли! С восторгом я хватаю одну, прежде чем сесть за стол. Мария улыбается ласково, поглаживая меня по руке. Ешь, душа моя, сегодня вечером важный день. Я кривлюсь, откусывая вафлю. Опять эти дипломатические приемы, зачем они вообще нужны? Я не понимаю, почему мне нужно там быть. Скоро узнаешь, таинственно произносит Мария. Твое будущее оно совсем близко. Мое будущее? Я вижу свое будущее за полотном с карандашом в руке, мечтаю путешествовать и рисовать, проснуться однажды в Барселоне и рассматривать причудливые линии Гауди или стоять на краю холма в Праге, впитывая готические силуэты соборов. Архитектура для меня не наука, а язык, на котором я хочу научиться говорить. Я не хочу на этот прием, упрямо повторяю я. Мария только загадочно улыбается. Я медленно спускаюсь по широкой мраморной лестнице в сиреневом платье с пышными рукавами. Мне оно совсем не нравится, ведь похоже в нем на эльфа. Мои старшие кузены, Марко и Филипп, стоят у высокого стола и оживленно о чем-то беседуют. «Малышка Вилли!» Марк первым замечает меня. «А ты подросла с последней нашей встречи!» «Милая платьица!» Хитро улыбается Филипп. Похоже на то, что моя матушка надела на попе Поппи — это шпиц, и мой тупоголовый кузен только что сравнил меня с маленькой пушистой собачонкой. Иди к черту, Моретти! Посылаю я засранца и двигаюсь вглубь зала. Гостей не слишком много, только самые близкие и приближенные к отцу люди, но этого достаточно, чтобы заполнить все пространство. Все в роскошных костюмах и вечерних платьях, Официанты с подносами, хрустальные люстры, отражающие мягкий свет. Папа стоит в центре, окруженный важными мужчинами. Когда я подошла ближе, он повернулся. На мгновение в его глазах мелькнуло что-то теплое. Гордость, нежность. Но тут же исчезла. «Пойдем», — негромко говорит он, — «нам нужно поговорить». Папа берет меня под руку и ведет через огромные стеклянные двери, в вечерний сад. Цветущий Алиандр, жасмин и средиземноморские травы наполнили воздух тонким ароматом. Где-то вдалеке играет негромкая музыка, а море приятно шумит, словно аккомпанируя этому вечеру. Виола, начинает отец, пришло время представить тебя семье. Представить это что значит? Отец протягивает мне плоскую бархатную коробочку, приоткрывает, демонстрируя подвеску с кулоном в виде солнца, соединенного с луной. Это не просто украшение, а тайный символ нашей семьи, клана Арула. Его носят только избранные, те, кто находится под нашей защитой, влияет на наш бизнес и важен для семьи. Он откроет для тебя множество дверей но самое главное – даст власть, которой нет равных. «Папа, я совсем ничего не понимаю!» Я испуганно вглядываюсь в глаза отца, пока он достает подвеску и одевает мне на шею. «Алкогольный бизнес – это лишь видимая часть, законный бизнес, который прозрачен, как слеза при солнечном свете». На этих словах он проводит пальцем по кулону, указывая на солнце. Наша семья контролирует гораздо больше, чем ты можешь представить. Поставка вина и бренди – это только начало сети, которая опутывает многие сферы влияния». «Какие сферы?» «Я смотрю на кулон и понимаю. Отец говорит о том, что остается под покровом ночи, на совести луны, в тени от глаз хранителей правопорядка». «Не сегодня, милая. Скоро ты все узнаешь». «Завтра начнется твоя подготовка». Он нежно гладит меня по голове, будто не разрушил только что мою жизнь, а просто сообщил, что завтра едем в Диснейленд. «Подготовка? К чему?» «К тому, чтобы стать новой королевой и править империей Арула». Он подмигивает мне и добавляет. «Когда-нибудь ты унаследуешь мою компанию, и когда это случится, ты должна быть готова». Мои юношеские мечты о свободе, путешествиях и художественной школе где-то в Европе разбиваются в одно мгновение о суровую реальность. Я – наследница, заложница семейной традиции, принцесса теневой империи, которую мне предстоит возглавить. Слезы предательски защипали глаза. Серебро кулона обжигает холодным металлическим прикосновением, словно клеймя мою судьбу. Моя свобода была лишь иллюзией, декорацией, за которой стоит жесткая неизбежность. «Ты станешь лидером», — продолжает отец, — «хранительницей нашего рода». Для меня его слова звучат как приговор, а подаренное украшение ощущается как повешенный камень на шею который неумолимо утаскивает меня на дно.